Осторожно, мошенники! В Париже немало мошенников и карманных воришек. Следите за своими сумками, кошельками и мобильными телефонами, особенно в людных туристических местах и метро. Не останавливайтесь у наперсточников, которые предлагают угадать, в каком стакане спрятана фишка. даже если товарищ, подошедший чуть раньше вас, легко угадал и получил сто евро. Товарищ, этот поддельник, и сцена выигрыша разыграна как по нотам. На п е р с о ч н и к о в особенно много на мосту Дьена, который ведет от т р о а д а р о к Эйфелевой башне, а также на подходах к Монмартру. Весьма распространен в Париже и еще один вид мошенничества. Прохожий якобы неожиданно находит у вас под ногами золотое кольцо и протягивает его вам с вопросом, не вы ли его обронили. Отказывайтесь, даже если кольцо замечательно блестит. Золото это самоварное, и прохожий будет требовать потом с вас денег за услугу. Подобных граждан особенно много в районе е л и с е й с к и х полей. Время от времени в Париже появляются заезжие г а с т р о л ю р ы приличного вида граждане, которые представляются предпринимателями, приехавшими на выставку. Они могут для начала спросить дорогу, порой говорят и по-русски, потом мило разговариваться, а потом предложат купить у них по дешевке приличный товар, привезенный на выставку, которая уже закончилась или на которую они опоздали. Легенда может варьироваться. Не покупайте, товар краденый, и у вас могут быть серьезные проблемы. В людных местах Также много псевдоволонтеров, которые собирают подписи в пользу чего-нибудь, например, в поддержку центра по лечению СПИДа или наркомании. Как только вы согласитесь поставить подпись под петицией, с вас начнут требовать деньги, иногда крайне настойчиво. Если вы не готовы расстаться с десятью, двадцатью евро, лучше не п о д п и с ы в а т ь В случае кражи немедленно обращайтесь в ближайший комиссариат полиции. Также поставьте в известность консульство вашей страны. Посольство Российской Федерации, Бульвар Ланна, 40, 16-й округ, метро р ю д о л ь Помп, 0145040550, справочное посольство, 0145040501, -01, консульский отдел. Посольство Беларуси, Бульвар Сюшет, 38, 16, р ю д о л ь а Помп. 0144146979 Справочное посольство 0144146974 Консульский отдел Посольство Украины Авеню Сакс 21 7 округ Метро с и г ю р 0143060737 Справочное посольство 0156581370 Консульский отдел Посольство Казахстана Улица Пьер ш а р о н пятьдесят девять, восьмой округ, метро Франклин Д. Рузвельт, ноль один сорок пять шестьдесят один пятьдесят два два н у Посольство Армении. Улица Вьет, девять, семнадцатый округ, метро Ваграм, ноль один сорок два двенадцать девяносто восемь два н у Справочная, ноль один сорок два двенадцать девяносто восемь ноль два. Консульский отдел. Посольство Грузии. Авеню Раймона п а н к а р е 104, 16-й округ, метро Викторуйго. 01:45:02:16 1 6 Посольство Азербайджана. Улица Долл Университэ 209, 7-й округ, метро Альма Марсу. 0 1 4 4 1 8 6 0 2 0